Глава третья. Снова в путь. «Дядя аран Амадей, отстраненный созерцавший кухонную стену, повернул голову. «Да, Лев...» Девочка сосредоточенно рисовала в своей книге для записей. «А вы не можете с Ташей по зеркалу связаться?» Спросила она, выводя цветным карандашом хвост огромного кота, выходящего на колбаску с лапами. — Таши не дали двустороннее зеркало, милая, — терпеливо растолковала госпожа Лиден, разливая чай. — Ты же знаешь, у нас в доме вообще нет зеркал. — И зря. Почему у всех нормальных людей есть двусторонние зеркала, а у нас нет? Даже обычные из дома убрали, приходится перед чайником расчесываться. — Я уже говорил, Лив. Арану устал закинул ногу на ногу, и кресло-качалка под ним шевельнулось, сплетая скрип деревянных ножек с потрескиванием огня в очаге. «С помощью зеркал мой брат может нам навредить». Госпожа Лиден поставила передлив кружку, над которой поднимался ароматный малиновый дымок. Попыталась погладить девочку по голове, но та, фыркнув, увернулась. «Старше все хорошо, милая», — проворковала старушка. «Не волнуйся». «С ты хорошо, а Джемми она с собой увезла». Лив с такой силой ткнула карандашом в бумагу, что-то продырявилась. «Почему он ее рыцарь, не мой? Это нечестно». «Маленькая ты еще, чтобы рыцарей себе заводить. Пирожок будешь?» Лив открыла рот, дабы сказать «нет», но поразмыслив кивнула любовь к сладкому пересилила жажду протеста обеспечив названную внучку тарелкой и брусничных пирожков госпожа лидан уселась за стол и откинула крышку ларца с вязанием чай пей наказала она Аарону, сидевшему напротив стей нет да и послушно сжал чашку в ладонях но пить не стал так и сидел глядя на стену точно связки сушеных яблок на ней были самым интересным, что он видел за одиннадцать веков своей жизни. — Лев, милая, не хочешь пойти в свою комнату? — сказала госпожа Лиден, не отрывая взгляда от наполовину готового шарфа. Пальцы ее орудовали крючком, так ловко, будто жили собственной жизнью. — Что здесь сидеть? Кухонька маленькая, тесная, мы, старики, над ухом бубним, пирожки можешь с собой забрать. — А в Ташину комнату можно? — Можно. И спать можешь там, разрешаю. Ликующе подпрыгнув, Ли всунула книгу под мышку, подхватила тарелку с кружкой и была такова. — Что тебя тревожит, Таран? спросила летописица, когда шаги девочки стихли вдали. — Я не знаю, правильно ли поступил. — Ты говорил, Таше ничего не грозит. — Говорил. Амадей задумчиво качнулся в кресле, вздохнул, словно смакуя запахи малины и горящего дерева. «Элиар будет беречь ее. От остального я ее защитил. Во всяком случае, на первое время, пока мы не поймем, что к чему, но...» «Но», — произнесла старушка, когда пауза затянулась, — «если что-то пойдет не так...» Даша даже не будет знать, с кем борется. Знать в полной мере. «Что ты имеешь в виду?» Арен молчал. Вывезав последнюю петлю в ряду и вытянув нить, госпожа Лиден отложила пряжу на стол и заглянула в лицо Амадея. «Может, все-таки скажешь, каким образом ты обезопасил законную наследницу престола Срединного королевства, учитывая, что летом Киары видели ее в обществе заговорщиков. «Таша отругала бы меня за то, что ты так много знаешь», — усмехнулся тот, не отнимая взгляда от яблок, нанизанных на нитки золотистыми бусинами. «Забавно, но это была не моя идея. Я думала об этом, а предложила она». «Что предложила?» Таша — не наследница престола, конечно же, а еще она, конечно, не оборотень. Росла она в Прадмунте, в доме семейства Фургари, но мать ее была лишь верной фрейлиной и покойной принцессы. Или королевы, Таша сама толком не знает, и, конечно же, Мариэль тоже не была оборотнем. Однажды вечером Таша нашла мать при смерти, и та успела сообщить, что Таша последняя представительница рода Марли, и Мариэль, неродная ее мать. Впрочем, смерть пришла раньше, чем женщина успела сказать все, что хотела. Это и ты на настоящего имени Мариэль. Ведь в Прадмунте она жила под вымышленным. Ушла вместе с ней в могилу. «Беспроигрышный вариант», — кивнула старушка. «Тариш точно прихватил с собой в каких-нибудь родственников, которых вырезали кровеснежной ночью». «Сестру, Линдену». «Норманы упоминали об этом», — уточнила Арен Суха, словно учитель, поправляющий ученика. Дальнейшая история осталась почти без изменений. Таша кинулась в погоню, встретила меня, мы вместе выкрали ее сестру, выяснили, что с ней играет злой мак крови. «Дай-ка угадаю, вы с Лиаром, конечно, не Амадеи, а просто два брата, один из которых мак крови, а другой целитель и чтец сознаний». Аран кивнул. И с киарами вы никогда не встречались. И с заговорщиками, естественно. Именно. А то, что ее чуть не сожгли в Прадмунте, как оборотня? Ложное обвинение Дэя да фанатика А что с Джеми и алексусом Бедные мальчики потеряли память. Они не помнят ничего до того момента, как мы нашли их на дороге без сознания. Ничего, кроме своих имен. Их рыцарство по отношению к Таше — забавная игра. Это все замечательно, но каким образом Таше умудрится пройти досмотр памяти и обмануть правдометры? Одно дело придумать ложную историю, а другое... Госпожа Лиден смолкла, уставилась на Амадея так, будто только сейчас осознала, кто сидит на ее кухне. «Ну, подожди-ка, только не говори мне, что...» «Она сама об этом попросила», — тихо произнес Арен. Лишь самый внимательный слушатель различил бы в интонации горечь сожаления. Долгое время один треск огня спорил с шелестым юге за окном. «Злой мак крови», — наконец вымолвила госпожа Лиден глухо. «Тоже мне...» Старушка криво улыбнулась. аран о чем ты думал?» «О том, что изменить Ташину память и поставить блок в сознании Джимми и Алексоса — единственный способ обмануть киаров, дознавателей и правдометры, — невыразительно проговорил тот. И что зрящий, единственный чтец...» способные сделать это так, чтобы никто не заметил следов. «Алексис!» — Таша смотрела на своего рыцаря, пока сердце ее стучало, казалось, на всю полутемную комнату. «Ты колдуешь? Но почему... Где Джейми?» Он не ответил, просто смотрел на нее спокойными глазами, Не васильковыми, как у Джейми, не синими с золотом, как у Алексоса, синими с серым, с выцветшей в них желтизной, чем-то средним. Это подтвердило ее опасения и очевиднее любых слов. «Твои души кончилось?» Она думала, что, спрашивая это, а может, констатируя, она закричит, но вышла только прошептать. «Так ты знала?» Взгляд Алексоса был непроницаемым. «И теперь ты один в этом теле?» Он кивнул. «И ты владеешь магией?» «Как видишь». Таша отступила еще на шаг. Запнувшись обо что-то, рухнула в подвернувшееся позади кресло. Осознала, что дрожит словно в лихорадке. «Почему?» «Но оно же не могло», — хрипло выдохнула Таша, убеждая непонятно кого. «Не могло так быстро. Почему она не успела даже попрощаться с Джимми? Недотёпистым, вечно взъерошенным, занудливым, любимым. Должно было быть что-то, какой-то переход. Почему Джимми? Тело-то ведь его». Почему кто-то из них вообще должен был исчезнуть? Почему из двух друзей с ней остался один? К чему так скоро, так внезапно? Почему именно сейчас? Почему, почему, почему? Комната поплыла в радужной пелене, подступившей к глазам. Сдерживаемые весь вечер чувства стоном прорвались из сдавленного слезами горла, и Таша скрючилась в кресле, кусая соленые губы, рыдая до боли в скулах. «Прости! Прости!» — выкашливала она бесполезные и ненужные извинения. Раскачиваясь взад-вперед, точно это могло облегчить боль, что жгла душу каленым железом. «Прости! Пожалуйста! Я... Я...» «Если бы только здесь был Аарон, который ответит на все почему, поможет, исправит». «Не плачь», — сказал Алексос, опускаясь на колени перед креслом, и на короткий миг Таша забыла, что арен далеко, ведь прежде так крепко и бережно ее обнимали только его руки. Прошу. «Я не должна была уходить. Я чувствовала, что с тобой не все в порядке. Я...» «Нет. Ты должна была уйти. От этого слишком многое зависело. Это ничего не смогла бы сделать, даже если бы была здесь». Он утер кружевными манжетами ее мокрые щеки. «Не плачь. Меньше всего на свете Джемми хотел бы, чтобы ты плакала из-за него». «Прости меня. Я должна была тебе сказать. Вам обоим сказать». «Я не сержусь. Здесь нет твоей вины. Предупреждение ничего не изменило бы». «Неужели ничего нельзя сделать? Вернуть?» Она запнулась, когда рыдания заставили ее подавиться словами, и Алексис Не ответив, обнял ее крепче. Должен быть выход, думала Таша, уткнувшись в плотный флеон его рубашки, отгоняя дурацкую мысль, что за запятна от слез и соплей на дорогой ткани, ее рыцарь Щеголь наверняка спасибо не скажет. Должен, не может его не быть, и наверняка Аарону он известен. арен сможет повернуть процесс вспять, помочь, спасти невинных, как всегда. Сможет. Спасительная мысль чуть разжала стиснувшие сердце огненные тиски. «Все будет хорошо, моя королева», — Алексис слегка отстранился, чтобы провести кончиками пальцев по ее векам, стирая слезы. «Лучше расскажи обо всем, что произошло во дворце после покушения на короля». Он казался таким спокойным, ради нее в том числе, Таша понимала это и, естественно, предпочел бы говорить о чем угодно, кроме случившегося. Едва ли он действительно готов сейчас обсуждать с ней это. Сперва ему надо выплакаться наедине с собой, принять то, что отныне он всегда будет наедине с собой. Нет никаких «всегда». Арен все исправит. Точка. Ты знаешь о покушении? — Киары ведь должны были объяснить Ловель причины ареста. Поднявшись на ноги, Алексас подвинул ближе к ней еще одно кресло. Итак, к моменту, когда он сел напротив, Таша поняла, что слезы кончились хотя бы временно, так что, уставившись чуть выше его плеча, она как могла выровняла дыхание и спокойно, размеренно пересказала события последних часов. Алексас слушал очень внимательно, не перебивая, Лишь иногда изрекая ясно или ага, под конец даже самой Таши почти верилась в свое спокойствие. А потом я вернулась сюда и нашла тебя. А вот и сказки конец. На последних словах Таша попыталась улыбнуться, но вышла плохо. Боюсь, только начало», — покачал головой Алексас. Значит, ты собираешься ехать в Брасилиан? Нужно поговорить с мастером, который сделал чашу. Не дожидаясь, Арана. Убийца вряд ли станет его ждать. Наверняка он захочет замести следы поскорее. Справедливо, кивнул Алексас. И ты думаешь, что во всем виноват советник? Он слишком похож на Лиара. На то, каким я его себе представляла, я всегда думала, что он занимает высокий пост при дворе, при короле. Это он тебе дал. Олекса с одними глазами указала на янтарную подвеску, лежавшую во впадинке между ее ключицами. «Да, знакомый почерк, правда? Так и норовито дарить меня заколдованным ошейником». Таша издала невеселый смешок, глядя на свои ладони, сплетенные в замок. И «Я думаю, что он, может быть, как-то связан с этим... с сообществом заговорщиков, темным венцом». «Нет, это не венец!» Алексас подпер голову рукой. «Герланд на такое не пошел бы». «Герланд? Кто это?» Юноша посмотрел на нее. Долгий взгляд сине-серых глаз встревожил Ташу своей непроницаемостью. «Скажи, пожалуйста», — прошелестел он наконец, — «откуда ты знаешь про венец?» Киары упомянули, что есть такое общество заговорщиков, честно ответила она. Понятно. Алекса стукнул подушечкой указательного пальца по подлокотнику кресла, задумавшись о чем-то. Что ж, в таком случае предлагаю собираться. В Брасилиан? Неожиданное предложение помешало Таше как следует разобраться с мыслью о том, что ее рыцарь будто бы знал о загадочном Винце куда больше нее. Прямо сейчас. Почему нет? Как ты сама верно заметила, убийца ждать не будет. Пока мы выспимся тоже. Хотя едва ли мы оба этой ночью сможем спокойно спать. С этим трудно было спорить. Таша прекрасно понимала, что едва ли вообще сомкнет глаза, если будет просто дожидаться рассвета. Ей нужно было сделать что-то. Доказать самой себе. Она не бессильна. Она контролирует ситуацию. Доказать. «Сейчас, а иначе ей до утра предстоит лежать, глядя в потолок, сходя с ума от хоровода мрачных дум в собственной голове. К тому же у нас есть еще одна причина добраться до брасиллиана поскорее», добавила Алексас, заговорщически щурясь. «Что за причина?» «Если ты не бывала в гостях у фей, тебе представится отличная возможность их навестить». «Можно подумать, у тебя в брасиллиане есть знакомые феи». Пробормотала Таша, бесцеремонно вытирая нос с тыльной стороной атласные перчатки. Сейчас манеры были последним, что ее волновало. «Не совсем знакомые, и не совсем в браселиане, но есть», — серьезно произнес алексис «И нам очень пригодится магический источник, присутствующий во всех обиталищах уважающих себя фей». «Зачем?» «Секрет. Для пользы дела, уверяю». Алексас встал и, церемонно поклонившись, подал ей руку. «Великие деяния ждут нас, моя королева». Таша безмолвно вложила свои пальцы в протянутую ладонь. Опять дорога. Все неприятности в ее жизни начинаются с того, что Таше приходится срываться с места и мчаться куда-то через полкоролевства, что сейчас, что летом. Но если тогда она в одиночку бежала в неизвестность, Теперь рядом с ней друг, и они прекрасно знают, куда едут и что их там ждет. Все воистину познается в сравнении. Кому-то нынешняя ситуация показалась бы хуже некуда, однако Таша совершенно точно знала, хуже есть куда. И запас этого куда очень большой. С собой она взяла маленькую кожаную сумочку, куда кинула кошель, чашу и пару важных мелочей. Все вещи собирать не стала. Зачем, если едут всего на день? Только сменила бальный наряд на одежду поскромнее, шерстяное платье и подбитую мехом куртку. Совсем не обязательно кричать на каждом углу, кто она такая. Если же придется заявлять о себе, всегда можно предъявить перстень Марли. Зерканторы закрыты на ночь, уже в лифте вспомнила Таша. А ехать верхом? У нас есть карета. И нет кучера. Есть. «Но вся челядь Норманов... Посмотри налево!» Таша честно взглянула на долговязую фигуру сбоку от себя. «Хочешь сказать, что проведёшь морозную ночь на облучке?» Все для вас, моя королева!» Таша сперва хотела возразить, потом вспомнила, что Алексасу наверняка остро требуется выплакаться и что ее рыцарь слишком горд, чтобы делать это при ней. «Ладно, облучок так облучок». Разговор с ключником, скучавшим за стойкой, прошел без осложнений. Они не сказали, куда направляются, а их не спросили. Тех, кто работает в лучших гостиницах крупнейших городов, учат атрофировать любопытство. Лишь заверили, что вещи дождутся их в апартаментах, ибо Нормана зарезервировали их на шестидневку вперед и заплатили за весь срок сразу по прибытии. Видимо, негласный кодекс служителей гостиницы гласил, что даже государственная измена Не повод поскорее выселить неугодного власти жильца. Когда карету запрягли, Алексас распахнула перед Ташей дверцу. Девушка поднялась по ступенькам и, прежде чем сесть, обернулась. Алексас, да? В куртке, мохнатые меховой шапки и шарфе натянутому под нос, любой смотрелся бы забавно. Сама Таша, хоть и не видела себя в зеркале, наверняка исключением не была, однако ее рыцарь даже в такой одежде умудрялся выглядеть не хуже, чем в любимых щегольских нарядах. Она не стала повторять «прости» и высказывать «мне жаль» тоже. «Ты всегда можешь поговорить со мной. О чем угодно. Ты же знаешь». Скрытую шарфом улыбку она угадала в его глазах. «Благодарю, моя королева». С поклоном захлопнув дверцу, он одним махом вскочил на козлы и исчез из виду. «Ясно. Говорить о Джемме они не будут. Не сейчас. Остается ждать». Таша расстегнула куртку и стянула шапку. В корите было тепло. Волшебный огонек в металлической оправе под потолком не только светил, но и грел. Кажется, быть богатой и знатной не так уж и плохо. Во всяком случае, можешь позволить себе путешествовать с удобством. Какое-то время Таша смотрела, как подсок от копыт и дорожную тряску проплывают мимо высокие дома темного камня. Потом задернула шторку и сняла сапоги, чтобы свернуться калачиком на сиденье, поудобнее устроившись на подушке, прислушалась. Если Алекса плакала, она не слышала этого за грохотом колес по мостовой, Саша подавила острый приступ сочувствия, нежности и благодарности, призывавшие прямо сейчас вылезти из кареты и взъерошить каштановые кудри своего кучера, и не заметила, как уснула изо всех сил, надеясь, к тому времени, когда алексис будет готов к разговору, Аарон снова окажется рядом, и надобность в этом разговоре отпадет. «Я столько не съем!» я тебе надо много кушать, чтобы вырасти такой же красивой, как Таша», возвестила госпожа Лиден, накладывая девочке кашу. «Тебе какое варенье?» «Вишневое!» Лив широко зевнула, глядя в окно, в которое било раннее зимнее солнце. «А та же самая красивая девочка на свете, правда? Эй, Варенье в кашу тогда тоже побольше!» «Правда, правда!» а много сладкого есть вредно». Лив возвела к небу большие глаза, почти того же оттенка, что варенье, капавшее в пшенку с ложки в руках госпожи Лиден. «Почему жизнь так несправедлива?» — выпросила она со всем страданием, которое способен испытывать девятилетний ребенок, лишенный сладкого. «Почему нельзя было сделать вредную кашу, а не наоборот?» «Такова вот она жизнь». «Еще сама узнаешь, милая». Лив уныло поковыряла ложкой в тарелке, снова посмотрела в окно, где за узорами иния расцветала золотом зимнее утро. «Дядя Аарон уже ушел? Он всегда раньше солнца встает». Госпожа Лиден плеснула в кружку кипятка из чайника и, помешивая травяной отвар, уселась в кресло качалку «Не бережет себя совсем». «Да ладно! Что с дядей арном случится? Он же все может!» «Все, да не все!» — пробормотала старушка. Какое-то время на кухне слышалось лишь вялое поскребывание ложки одной тарелки. а Затем утреннюю тишину нарушил стук. «Принесло кого-то!» Неохотно поднявшись, госпожа Лиден неслышно дошаркала до двери по пушистому ковру, прикрывавшему холодный каменный пол. «Кто там?» почта а новостные листки летописица призадумалась в деревне еще не были нет вы первые тогда добро пожаловать произнесла старушка отодвигая засов почтальон торопливо прошмыгнул внутрь стуча зубами от холода вместе с ним в дом в полусморозный воздух примешав свой оловянный запах к ароматам вишневого варенья, мяты и домашней стряпни Охотно согласившись на предложение глотнуть чаю, краснощекий парнишка с наслаждением избавился от шапки и тяжелого тулупа, чтобы сесть за стол. «Не близко к вам ездить, конечно. Ладно, хоть раз в шестидневку, не чаще!» Согревшись и перестав изображать щелкунчика, вздохнул парень, отливая чай в глиняное блюдечко. «Не оставлять же вас без почты, в конце концов!» вы не виноваты что далеко да без новостей худо согласилась госпожа лиден косясь на небольшую сумку брошенную гостем у вешалки рогатины эх всегда завидую глядя на ваши суммы безразмерные торботы так там попробуй чего найди хотя удобно и веса не чувствуешь и не тащить с собой такую вот кипу на каждого жителя по четырнадцать листков да еще письма «Это вам не хухры-мухры?» «Хоть бы раз увидеть эти мухры, чтобы узнать, что они из себя представляют», хмыкнула госпожа Лиден, возвращаясь в кресло. «Что-нибудь интересное в королевстве стряслось?» «Ой, не говорите, госпожа, страсти-то какие!» «Что еще?» «Юная Лен, не думайте, что я этого не вижу!» «Ну, не хочу я это есть!» — заныла девочка, уже подкравшаяся к мусорному ведру с наполовину полной тарелкой в руках. «Ладно, выбрасывай, горе мое, и коням ведь не скормишь с вареньем-то. Так какие страсти!» «Вот вроде спокойная неделька выдалась», — нетерпеливо продолжил почтальон. «Ну, кроме двух ограблений на тракте. Что-то разбойники в последнее время расшалились». Вроде не было, не было, а тут вдруг никакого сладу с ними. А сегодня в утреннем листке такое написали, аж печать не раньше открыли, чтобы нам с собой свежие выдать. А то как же, все знать будут о деревенские нет. Я сам как увидел, так и обмер. Не томи душу, что случилось? Оттягивая момент, парень прихлебнул чаю из теплого рыжего блюдца. На короля покушение было. Трагическим шепотом возвестил он. Раздался громкий бульк. Это лиф уронила опустошенную тарелку из-под каши в таз с водой, и взметнувшийся фонтан-брызг украсил блестящей россыпью капель ее темную макушку. «Мама дорогая», — довольно-таки равнодушно откликнулась госпожа Лиден, жив, «нажев, конечно». «А вы почем знаете?» — протянул почтальон обиженно. «Иначе сказали бы убито непокушение. не покушение». «Ну да», — разочарованно подтвердил парень, вновь потянувшись к блюдцу, — «жив». «И кто же этот неудачник?» «Да герцог какой-то, молокосос чуть за двадцать, и деньги есть, и власть, вот что еще ему надо? А нет, пошел короля убивать, как же его, брасилянские, кажись». «Что?» Кресло угрожающе скрипнуло, и почтальон невольно вжал голову в плечи, когда старушка, еще миг назад выглядевшая полной противоположностью слова «опасный», метнулась к гостю с лицом ведьмы, опаздывающей на шабыш. «Листок! Быстро!» — рявкнула госпожа Лиден, нависнув над парнишкой. «И вообще всю почту вытаскивай!» «Я не Тиф в Фарлойле!» «Одни мы не болеем, на отшибе, зараза не дошла. Что, по больным пойдешь?» -ти «Тиф!» Лицо почтальона успело пожелтеть, посинеть и позеленеть, прежде чем кожа его избрала оттенок благородной бледности. «Но...» «Думаешь, вру? Иди, проверь!» Парнишка, спотыкаясь, бросился к сумке. Вытащив нужный листок, протянул тот старушке, вырвавший бумагу из его трясущейся руки... «Спасибо за гостеприимство», — пробормотал почтальон, вываливая экипу конвертов на дощатый пол. «Я это... того!» Сухо бросив счастливого пути в закрывающуюся дверь, госпожа Лиден заперла кухню на засов и наширила очки на столе. Непривычно тихая лиф мышка скользнула за спину летописицы. Некоторое время обе, старушка и девочка, пробегали взглядами по печатным строкам. «М-да», — наконец изрекла госпожа Лиден, грудь ее тяжело вздымалась. «Какого дамнара!» «Та же в опасности, да?» — прошептала Лив. Старушка швырнула на стол листок. На пикторе посреди страницы стояли подле пустого трона светловолосая девушка и мужчина в черном, накидывающий ей на шею зачарованный амулет. «Теперь да». Есть много способов быстрого пробуждения человека, упорно не желающего пробуждаться. Первое место по эффективности и неприятности Таша всегда делила между снегом за шиворот и холодным душем. Этим утром она прибавила к данным способам еще один, когда твою тепленькую пятку щекочут ледяными пальцами». Отчаянно жмурясь, Таша попыталась пынуть наглеца, посигнувшего на ее сон, однако ногу ловко перехватили за лодыжку. На сей раз чью-то холодную руку и ее кожу милостиво разделила плотная ткань юбки. «Доброго дня, моя королева!» Таша нехотя разомкнула веки, а Лексус примастился на краешке сиденья, разрумяненный, улыбающийся. Он не щурился, набившие в окна кареты солнца, и, отражая золотые лучи, глаза его сияли. «Что, приехали?» «Да, и день чудесный!» Бесцеремонно уложив Ташину ноги к себе на колени, Алексас натянул повыше носок, который прежде наполовину стащил с девичьей ступни, и принялся обувать ее в сапожке. «Как в песне поется! Проснулась все, проснись и ты, красавица моя!» «Где мы?» — спросила Таша, оторопела, наблюдая за его действиями на постоялом дворе. Комнату я уже снял». «И уже не утро, верно?» — уточнила Таша, оценив цвет солнечных лучей. «Пара часов до закрытия мастерских у нас есть». Зевнув, Таша села, потянулась за курткой, но ту перехватили раньше, немедленно накинув ей на плечи. «Идем. Умоешься, перекусишь и отправимся в мастерскую». Алексас протянул ей сумку. «Время терпит». Пока он распахивал дверцу кареты, Таша могла думать только о том, что раньше натягивать на нее сапоги Алексас бы не соизволил. Джейми тем более. Впрочем, возможно, в каждом из двух братьев было достаточно желания заботиться о нежных юных девах, чтобы в результате их слияния проявился подобный побочный эффект. Перейдя двор, хрустящий свежим снежком, они вошли в белокаменное здание трактира, Комната оказалась на втором этаже, светлая и уютная, с двумя кроватями и азалиями, разовевшими в горшочках на окне. На стене висело зеркало, которое Алексас предусмотрительно закрыл пледом, стащенным с постели. Надолго, впрочем, внутри не сдержались. Таша лишь умылась и сживала кусочек хлеба с сыром, запив чаем, после чего вступила в непродолжительную борьбу с Алексосом за право одеться самой. Битва была проиграна. Ей не только застегнули куртку, но и надели на нее шапку, подали варежки и завязали шарф на шее в два оборота. «Да что на тебя нашло?» — проворчала Таша, когда они вышли из трактира. Шагали снова под руку. Если во дворе золотился снежок, то на брусчатой дороге образовался гололед, коварно присыпанный белой крупой. «Мне нравится заботиться о тебе», — удивительно бесхитростно ответил Алексас. «О ком еще мне нынче заботиться?» Слова кольнули больнее, чем Таша могла ожидать. «Может, прикажешь к тому же сидеть в высокой башне у оконца, пока ты будешь вести расследование и совершать великие подвиги в мою честь?» Она надеялась, что сумела скрыть смущение за сарказмом и вместе с тем понимала, если забота о ней немного умерит для Алекса Сагорича сознание, что о младшем брате он не позаботится уже никогда, Пусть хоть с ложечки ее кормит. Никаких никогда, Таша. Всего пару дней, пока вы не встретитесь с Сарыном. Между прочим, истинные особы королевской крови именно так и поступают. Привыкайте, моя королева. Когда сделаетесь Марли Мален, вам и нос самой вытереть не дадут. Служанка с носовым платком всегда будет ждать наготове. Не будет у меня никаких служанок. «Мне кажется, или я слышу интонации лив. Таша безмолвно отвернулась. Брасилиан разительно отличался от арпагена. Белые домишки в два-три этажа казались игрушечными, широкие улочки вымостили светлым камнем, мягкое вечернее солнце окрашивало бледные охры и заснеженные крыши, над которыми пряли ниточки дыма каминные трубы. Закутанные прохожие шли по своим делам так неторопливо, как никогда не ходят жители больших городов. Таша опустила натянутый понос шарф, ей стало трудно дышать, и Мороз немедля тронул щеки щепучей рукой. «Зачарованный лес ведь рядом с брасилианом», произнесла она, вспомнив свои детские уроки краевидения и тканевую карту, расстеленную на полу. Слова обернулись облачками пара, мгновенные стаев в прозрачном солнечном воздухе. Да, зачарованный лес был еще одной из ложных земель, как равнина с Криволесьем, и про это место сложили даже больше легенд, чем про другие. Так вот почему ты говорил о феях. Именно. Зачем нам к ним? Глоток воды из магического источника фей — избавить тебя от действия и всех чар и заклятий, когда-либо на тебя наложенных, от любых магических вмешательств. Кроме того, он наделит тебя пожизненным иммунитетом против слабых и средних чтецов сознаний, а также устойчивостью к заклятиям с первого по пятый уровень». «Звучит неплохо, но зачем оно нам?» «Ты ведь опасаешься, что подарок советника с подвохом, не отрицай». Вода феи поможет тебе противостоять магии, которую в него заключили, если туда заключили иную магию, кроме пространственной». Вспоминая легенды, сложенные о зачарованном лесе, та же покачала головой, не думаю, что это хорошая идея. «Криволесье ей равнину ты покинула благополучно. Зачарованный лес, пожалуй, опаснее их, но не думаю, что он будет представлять опасность для тебя». Алексис подвел ее к крылечку одного из домов. «Однако прежде у нас есть дело поважнее». Таша вскинула голову, разглядывая вывеску подле двери. Деревянную дощечку украсили резьбой так буйно, что надпись «Резных дел мастер О. Герман» не сразу можно было заметить. Рядом с надписью виднелось клеймо изготовителя «Резак с обвивавшей ручку змейкой». То же, что вчера Таша обнаружила на ножке кубка. Алекса столкнул дверь, и та отозвалась возмущенным звоном потревоженного колокольчика. Приемная мастерской, обитая деревянными панелями, была заставлена образцами работ. От крошечных костяных фигурок на полках до громоздкого комода, приткнувшегося в углу и являвшего взору поляну с танцующими феями, вырезанную на дверцах. Парень за конторкой играл сам с собой в крестике нолики «Добро пожаловать в мастерскую алеангра Германа!» Заслышав колокольчик, пробубнил он без всякого энтузиазма, не поднимая головы. «Что вас интересует?» Стягивая шапку, Таша соображала, почему его голос кажется ей знакомым, вгляделась в парня получше и неверяще охнула. «Каст?» Тот, наконец, споднял лицо. Симпатичные, зеленоглазые, и темными кудрями. Родное. «Таша — Таша! Мигом соскочив с высокого стула, друг детства бросился к ней. — Таша! Ташенька! Гаст ошеломленно сжал ее в объятиях, и девушка ощутила силу его рук даже сквозь плотную куртку. — Живая! Что ты тут делаешь? Куда летом убежала? Я тебя искал, но... Радость пришла всего на мгновение, чтобы уступить место стыду. Она так и не нашла его. Даже не попыталась найти, и лишь совпадением обязана тому, что они все-таки снова встретились. «Если расскажу, не поверишь», — буркнула Таша, неловко обвивая талию Гаста руками в варежках. «Как ты здесь?» Осеклась, вспомнив, что за происходящим пристально наблюдает еще кое-кто, и оглянулась на Алексоса. Тот действительно наблюдал долгим, очень внимательным взглядом. Не то чтобы прохладным, но даже самый зоркий наблюдатель едва ли отыскал бы в нем теплоту. алексис это гаст ван, on произнесла Таша. «Помнишь, я про него рассказывала? Он мой... друг». Она собиралась сказать «лучший друг», но язык, который легко повернулся бы для этого еще летом, отказался выговаривать явную ложь. Гаст перестал быть ее лучшим другом с тех пор, как Таша сбежала из Прагмунта, и тот, кто занял его место, сейчас стоял за ее спиной. «Так-так», — Алексос прикрыл глаза. «Гаст, племянник отца Дармиари, наслышан», — взглянув на Гаста, юноша усмехнулся. «И что же ты делаешь в Брасилиане?» От этой усмешки веяло холодком надвигающихся зимних сумерек, и Таша не могла осуждать алексаса за это. В конце концов, все его воспоминания об отце Дармиари сводились к тому, что этот человек пытался сжечь их с заживо, из-за племянника, теперь взиравшего на с опасно суженными глазами. «А ты еще кто такой?» Не слишком любезно поинтересовался Гаст. Ташин, друг. Друг, тот окинул неприветливым взглядом лицо с тонкими чертами, долговязую фигуру, плащ с меховой оторочкой и щегольской вышивкой с серебром, накинутый поверх куртки из дубленной черной кожей. И как же вы подружились? Откровенность за откровенность! Откликнулся Алексас спокойно. «Сначала ты свою историю поведай, а потом и я свою расскажу». «Как ты оказался здесь?» — настойчиво подхватила Таша. Гаст опустил взгляд на требовательные глаза подруги, и лицо его смягчилось. Пощелкав пальцами, он прошел по обшарпанному паркету к двери, открыв ее, перевернул табличку с той стороны так, чтобы посетителей встречала надпись «Закрыто». Задвинув засов и широким жестом предложив гостям сесть на лавку у стены, примостился туда же. «Когда ты исчезла, я отправился тебя искать. Дядя говорил, вы слив убили свою мать и сбежали. Говорил, что вы оборотни, но я не поверил. И чтоб ты маму убила. В общем, я понял, что с тобой что-то случилось. Может, похитил кто? Я забрал из вашего дома одну из твоих книг». Знал, что по вещи, которые часто в руках держали, маги вроде как обычно могут владельца найти. Украл деньги у отца и поехал в Нортвуд. Лошадь брать не решился, она семье нужна, Так что на своих двоих, а там добрый человек на повозке подвез. Гаст сложил ладони на коленях, нервно тиская одной рукой пальцы другой. В городе разыскал колдунью и попросил тебя найти. Колдунья сидела с книжкой за зеркалом, сидела, а потом и говорит, мол, можешь попрощаться со своей подружкой, и не вижу я ее. Либо мертва уже, либо кто-то очень сильный в плену ее держит, не дает увидеть. Только расстелила карту и ткнула пальцем в равнинную. Чутье колдовскую, мол, ей подсказывает, что где-то здесь ты. Ну, я и поехал. Газта близнул сухие потрескавшиеся от морозы губы. Направился в Арпаген, решил там к колдуну обратиться. Думал, может, поближе к тебе чары и подействуют. Ехал долго, хорошо еще караван подвернулся, с собой взяли. Когда прибыл, на улице решил заночевать, деньги сберечь хотел. А тут на тебе, стражники, в тюрьму за бродяжничество на три дня отправили. Сказали это на первый раз, дальше хуже будет. Вышел я, пришел к колдуну, а тот говорит, что вообще почувствовать тебя не может. А это значит, ты либо на ложных землях, либо что скорее... Парень сглотнул, мертва. Таша опустила глаза, не в силах видеть на его лице даже тень отчаяния, что друг испытал в тот момент. Я решил, что дело все-таки в ложных землях, продолжил Гаст, молчав Мало ли куда тебя занесло, но деньги отцовы я все извел на эти два визита. Услуги колдунов стоят недешево. Решил, пока не отработаю их, чтобы вернуть, домой не поеду. И пока на третий визит к колдуну не заработаю, чтобы таки выяснить, что с тобой. На фонарном столбе увидел объявление, что требуются резчики в мастерскую Алиангра Германа. Арпагенский филиал. Я и пошел. Вырезать вроде умею, чего не пойти. Меня взяли. Сначала топорную работу делать, потом все тоньше, тоньше. Учили. Отец, в конце концов, меня нашел. Тоже к колдуну в Нордвуде обратился. Домой уговаривал поехать, но я ему то же самое сказал. Пока долг вернуть не смогу и сам не вернусь. Да и, если честно, мне в городе с деревом работать нравилось больше, чем в Прадмунте балбесничать. Отец вроде понял, только просил матери письмо передать и связь с ними через зеркало держать. «Про меня он ничего не говорил?» — произнес Таша невыразительно. Я спрашивал, вернулась ли ты в Прадмунд. Он сказал, что нет. Гаст расширил глаза, в которых вспыхнуло мучительное подозрение. что? «Врал. И как же тебя в бразильян занесло, если ты работал в Арпагене?» — вмешался Алекса, смилостиво избавляя Ташу от необходимости отвечать. Два месяца назад приехал сам мастер Герман, ему показали перспективных ребят и меня в их числе. В словах прорвалась тщательно скрываемая гордость. «Он меня и увез сюда, в свою мастерскую. Теперь вот работаю...» Платят неплохо, хватает и комнату здесь поблизости снимать, и на еду, и откладывать понемногу. Но платят все-таки не настолько хорошо, чтобы ты сумел скопить на поиски Таши. Сине-серые глаза блеснули внезапной насмешкой. Да нет, денег я уже скопил. Они на отдачу долго, конечно, но на поездку в Арпаген и Мага хватило бы, а домой я все равно не тороплюсь». Глядя на Ташу, Гаст снова облизнул губы. «Только я понимал, что если Мак опять тебя не увидит, значит, ты, правда, мертва. И что тогда со мной будет?» Вот и тянул. Таша, наконец, осмелилась встретиться с ним взглядом. Чувство вины в глазах напротив забавным образом уменьшило ее собственные. Не только она не спешила кидаться другу на выручку, пускай по другим причинам. «Правда, пока меня временно за конторку посадили», — добавил Гаст быстро, сворачивая с неприятной обоим темы, «потому что умер наш приемщик заказов, светлая ему память». «Сказали, заодно от работы отдохну, пока новенького не найдут». «Ага», — подумала Таша мрачно. «Сам мастер Герман хотя бы здоров?» — спросил с будто бы невзначай. «Ты не сказал бы», — откликнулся Гаст печально. Бледный ходит, голова кружится. В Варпаген уехал лечиться. А вас-то что в брасилиан привело? Куда ты делась летом? Он снова посмотрел на Алексоса. И кто ты все-таки такой? Можешь называть меня алексисом Без Интеры, так и быть. Велиходушно ответил тот, снова избавляя Ташу от необходимости рассказывать то, что сейчас рассказывать ей не слишком хотелось. «Возможно, я тебя расстрою, но ты был прав, когда не верил словам дяди. Летом у Таши были большие неприятности, и так вышло, что я оказался рядом, помогая ей с ними разобраться». «Что за неприятности?» «Полагаю, о них Таша лучше расскажет сама. В другой раз. То, что привело нас в бразилиан, важнее». Он кивнул в сторону кубка, который Таша как раз вытаскивала из сумки. «Вчера эта вещь чуть не погубила короля. Тебе она не знакома случаем?» Гаст пригляделся к костяной чаше в девичьих пальцах и побледнел. «Похоже, знакома», — заключила Таша, глядя на лицо за годы дружбы, изученное ею до мелочей. «Может быть», — буркнул парень. «Погодите, что значит «погубила короля»?» Герцог Брасилянский поднес его величеству этот кубок в качестве подарка. Но кубок оказался проклят. Король чудом остался жив, а герцог Брасилянский, между прочим, ташин друг, заметил Алексос небрежно. «Герцог?» — Гаст выпучил глаза, так что они стали напоминать круглые стеклянные шарики, какие вставляют куклам. «Это когда ты с герцогом задружиться успела?» Таша теперь сама почти герцогиня. Больше, чем герцогиня. Она единственная уцелевшая наследница рода Марли. Не знал? Марли? А это князей-то? Гастохнул, смерив подругу таким потрясенным взором, будто та отрастила крылья за спиной прямо на его глазах. «Едите меня в душу!» Так что Таша, очень расстроенная тем, что ее другу грозит плаха, «Ищет мага, который проклял кубок. Более того, она думает, что колдун, сделавший это, и колдун, из-за которого летом она убежала из Продмунта. одно лицо», — закончил алексис «Если тебе есть что рассказать по этому поводу, ты ее очень выручишь». Гаст снова посмотрел на Чашу, на Ташу, отвел глаза, уставившись на выщербленный паркет. Стиснул огромные кулаки, словно это могло облегчить его мучительные раздумья. Таша внезапно подумалась, что если сравнивать обоих с клинками, то Гаст будет двуручником, а Алекса с шпагой. Шириной плеч друг детства превосходил ее рыцаря раза в полтора. Только вот если кто-то вздумает выбирать, кто же из них двоих в схватке доставит противнику меньше хлопот, не факт, что выбор сделают в пользу Алекса. Самая опасная сила — та, что чувствуется, но не кричит о себе. А сила в «Алексосе» чувствовалась. Еще какая? Особенно в новом «Алексосе», родившемся с окончанием двоедушия, очень походившем на прежнего себя, но неуловимо другом. Потеря брата, конечно, временная потеря, но все же разом сделала его старше и жестче, И, вспоминая себя минувшим летом, Таша нисколько этому не удивлялась. а ладно», — махнул рукой Гаст. «В конце концов, если они захотят до меня добраться, молчанием я от них не спасусь». «Они?» — немедленно вскинулась Таша. Облокотившись на стену, друг залихватски тряхнул кудрями. «В общем, в прошлом месяце явился к мастеру герцогский слуга». Беседу, затянувшуюся почти на час, прервал гневный стук. Один из покупателей пришел с готовым заказом, о чем договаривался еще шестидневку назад, и его не остановила даже табличка. Нехотя свернув разговор, Гаст открыл дверь и вернулся за конторку, напоследок сообщив свой адрес. «Буду ждать тебя. Ну или вас обоих», добавил он с нескрываемым напряжением. «Нам еще многое нужно обсудить». «Заглянем, сегодня или завтра», — пообещала Таша, прежде чем выскользнуть на улицу. «Скорее завтра», — добавил Алексос, подхватывая ее под руку. «Сегодня у нас другие дела». Таша не стала возражать. Новая встреча почти неизбежно влекла за собой рассказы воистину пламенном приеме, который летом дядя Гаста уготовил им с Алексосом, а беседу об этом ей хотелось отложить на как можно больший срок. К тому же девушке требовалось осмыслить все, что она услышала, к примеру, смириться с тем, что блестящая теория про кукловода и игру пошла прахом. «Что думаешь?» — как раз поинтересовался алексис ведя ее по улочкам брасилиана, который зимний закат выкрасил бледной охрой. Таша помолчала, пытаясь сложить в сознании мозаику из кусочков тех знаний, с которыми она покинула арпаген, и знаний, приобретенных только что». «Пока не знаю», — она мучительно вздохнула, обжигая легкие морозом, будто это могло внести ясность в мысли. «Но точно не думала, что здесь замешана жена Орека, которая оказалась и Ирдалем, и которую летом мы изгнали из хибера Орек Норман заглянул к мастеру Герману в прошлом месяце, По счастливой случайности Гаст подслушал, как мастер принимает заказ на кубок для короля, однако стоило Герману Энтаро с поклонами выпроводить почетного гостя в свояси явилась еще одна посетительница. Прежде чем мастер увел Туф в свой кабинет, Гаст успел увидеть ее, бледную худощавую девушку с треугольным лицом, чуть приплюснутым носом, темными глазами и волосами и челкой до бровей. Сама Таша Каирмиль Норман не видела, зато Алексас по этому описанию и узнал ее без труда, и оба не удивились, что беглая жена Орека отрастила челку, надо же как-то прятать клеймо, которое Арен оставил на ее лбу. Гаст решил подглядеть и подслушать, что творится в кабинете. Речь шла о заказе Орека, посетительница зачем-то подробно о нем выспрашивала, Поняв это, парень отлип под от замочной скважины, совесть проснулась и удалился в мастерские, а вскоре мастер поручил одному из своих старых ассистентов сделать кубок из рога-единорога, но поскольку это был подарок самому королю, резьбу-покупку Герман Антара решил в кои-то веки исполнить сам. Другой странный посетитель наведался в мастерскую, когда работу уже закончили, накануне дня, когда кубок должны были забрать. Гаст даже не мог сказать, мужчина то был или женщина. Незнакомец скутался в плащ, укрывавший его с ног до головы. Загадочный гость провел в кабинете у мастера всего несколько моментов, однако от Гаста не укрылись от света зеленого колдовского сияния, пробивавшиеся из-под двери. Кто бы ни наведался к мастеру Герману, он пришел, чтобы сотворить заклинание и скорее всего над кубком. На другой день... Приключилось сразу несколько событий. Чашу выдали заглянувшему за ней Ореку, приемщик заказов не вышел на работу, как выяснилось позднее по причине смерти от ножа бандита в темном переулке. Мастер и ассистент, делавшие чашу, слегли с неизвестной болезнью. «Значит, у Каэрмиль есть сообщники», — произнесла Таша тихо. аран летом упоминал, что за ней стоит целое тайное общество», — напомнил Алексас в числе которого несколько древних эйрдалей. Эйрдали умеют колдовать, но они не колдуны, им не сотворить подобное проклятие. Думаю, в то общество затесались не только эйрдали. С другой стороны, кто сказал, что это не часть игры, а кукловод не в рядах таинственных заговорщиков. Но почему они так хотят извести Норманов? «Видимо, ты забыла и это». Но Аарон летом также упоминал, что Эйрдалям нужен Клаус Хебер. А имущество государственных изменников сперва отходит государству, а через год ближайшим родственникам, оставшимся в живых. Таша тряхнула головой, отгоняя воспоминания об уроках отца Дармиари, неизбежно влекшие за собой и другие воспоминания. Но власти не передадут имущество Норманов Эйрдалю и убийцы в бегах, Зачем этим ирдалям вообще понадобился какой-то старый замок? Этот старый замок воздвиг один из мастеров адаманской школы, между прочим. Летом ты могла убедиться, что он таит немало секретов, но, полагаю, эти вопросы лучше задавать не мне». Таша уставилась себе под ноги, глядя, как мысы ее сапожек меряют скрипучий утоптанный снег. «Счастье, что Гаст до сих пор жив!» Она не питала иллюзии по поводу странной неудачливости всех, кто был причастен к работе над кубком, или мог увидеть или услышать то, чего ему видеть и слышать не полагалось. «Не все сразу», — откликнулся Алекса иронично. «Думаю, он следующий на очереди, и его ждет тихая быстрая гибель, не вызывающая подозрений. Несчастный случай, самоубийство. Я бы выбрал что-то из этого». «А не говори так, мы его спасем». «Каким образом?» «Не знаю. Будем за ним следить, не позволим Эйрдалям к нему подобраться. Ты можешь наложить на него и его комнату какое-нибудь защитное заклятие, раз ты владеешь магией?» «Я подумаю», — сдержанно пообещал Алексас, выводя Ташу за светлую крепостную стену. «Но сперва...» Таша запоздало сфокусировала внимание на картинке перед глазами, За размышлениями она не заметила, как Алексас привел ее к одним из городских ворот. Миновав будку со стражниками, они направились туда, где рядом с дорогой ждала стена деревьев. Выбеленные верхушки сверкали в последних лучах заходящего солнца. В чаще убегала тропа, ниточкой намеченная на снежном ковре, в сумерках отливавшем синевой. «И все-таки», — сказала Таша, следуя за своим рыцарем под тень деревьев, «Ты уверен, что нам так нужна эта фейская вода?» «Уверен. Помимо уже упомянутых причин, ирдали не самые дурные чтицы сознаний, а нам явно предстоит вскоре иметь с ними дело. Если они захотят тебя очаровать, ты должна быть от них защищена». алексис непреклонно шагал между тонкоствольными рябинами и белыми вкрапинку березами. Каждая хрупкая веточка была облита льдом и деревья казались выточенными из хрусталя. «Главное, не соглашайся на иные дары. Проси лишь глоток воды. Феи будут искушать тебя, однако дары их обманчивы, недолговечны и таят в себе опасность». «С чего эта идея вообще тебе в голову взбрела? И откуда ты столько об этом знаешь?» «Знакомые рассказывали». «Ты же потерял память обо всем, что было до нашей встречи, разве нет?» Алексас промолчал. Это молчание вплелось в неестественную тишину, нарушаемую только звуками их шагов. Что в Криволесье, что на равнине, что здесь не было слышно жизни. Не пели птицы, не стучали дятлы, не хрустели снегом под копытами пугливые олени или голодные кабаны. Впрочем, нельзя сказать, чтобы Ташу пугала тишина. «И что, любой может прийти к феям и попросить у них, что хочет?» Саркастично уточнила она, истолковав молчание как знак того, что алексис сам не знает ответа на ее вопрос. В конце концов, потеря памяти — странная штука. «Не любой. Вскоре мы придем к границе, за которую может безнаказанно пройти лишь тот, кто чист помыслами и телом. А еще фии умеют видеть правду в чужих душах», — буднично откликнулся тот. «Они не дадут ничего тому, кто алчит могущество». Но подарить глоток воды девочке, которая жаждет спасти друзей — другое дело. Они что, так любят людей? Скорее любят удивляться тому, что среди людей еще остались бескорыстные. В зачарованный лес, одной из немногих известных убежищ фей, ходили многие — маги, воины, простой люд. Только вот обратно возвращались не все, а из Не все оставались в своем уме. Те же, кто встречал феи возвращался, не особо охотно об этом рассказывали. Некоторых из них неизбежно тянуло обратно в лес. Они тосковали, не находили себе места, погружались в молчание и, в конце концов, просто исчезали. Уходили в волшебное место, которое однажды покинули и куда безумно желали вернуться навсегда. «Пришли!» Алексос остановился у непримечательной березы, росшей по соседству с очередной рябиной. Это вход. Таша пригляделась. Лес впереди ничем не отличался от остававшегося за спиной, разве что тропа куда-то исчезла. Подняла взгляд и поняла, что ветви двух деревьев срослись в арку. — Если ты достойна, — сказал Алексос, — то, пройдя через арку, окажешься в зачарованном лесу. «А вокруг нас тогда что такое?» «Прихожая. Ложная земля начинается за аркой». «Хорошо, а если я недостойна?» «Выйдешь с той стороны арки в этом же лесу. Обычном лесу. Если же твоя душа темна, ты окажешься в чаще очень похожей на эту, но не сможешь вернуться. Тропа, что мы оставили позади, исчезнет, а без тропы выбраться из леса невозможно». Он не выпустит тебя. Алекса собернулся, глаза его были темны и серьезны. Слушай внимательно. Лес заглянет в твою душу и вытащит оттуда твои желания и страхи. Не оглядывайся, как бы страшно тебе ни было, чтобы ты не услышала. А услышишь ты многое. Тебя выбросит на тропу... Не сходи с нее, чтобы не произошло, иди только вперед и не пытайся повернуть назад. В лесу невозможно вернуться туда, откуда ты пришла. Ничего не ешь, не пробуй сорвать что-то и унести с собой. Ничему не верь, прежде всего, своим глазам и ушам. Помни, лес живой. В нем не действуют привычные законы. Он не прощает ошибок и феи, его дети. Таша смотрела в лес по ту сторону арки. Идея навестить феи нравилась ей все меньше и меньше. «Если я и пойду туда, то только после вас, мой рыцарь». Прислонившись спиной к березе, Алексас невесело улыбнулся. «Жаль огорчать вас, моя королева, но вы идете туда одна». не мой вопрос Таша задала ему одними округлившимися глазами. Не всем быть девами непорочными, сказал Алексас, нисколько не смутившись. Хочешь сказать, юношам туда ходу нет? Есть. Только не всем. Как и девушкам, впрочем. Но почему тогда ты. Таша осеклась и, сообразив, что он имеет в виду, разомкнула губы, как выброшенная из воды рыбка. Я себя осквернил. Не только тело, но и душу. В первую очередь убийством. Ты нет. Улыбка Алекса стала кривой. Твои грехи тебя простят, тем более я в таком состоянии. Может, все-таки не в следующий миг ее бесцеремонно толкнули вперед. Пролетев сквозь ярку Таша рухнула лицом в траву. Секунду спустя сообразив, что она упала в траву, резко вскинула голову. Лес вокруг был зеленым. И темным. Зима обернулась летом, сумерки ночью. Впереди тянулась тропа, ниточкой в высокой траве. За спиной осталась тьма. Таша не видела ее, но чувствовала, и чувство это было не из приятных. Откровенно говоря, приятности в нем было так мало, что Таше стало ясно, откуда взялось правило первое ⁇ не оглядывайся ⁇ Возмущение в адрес Алексоса, которые так рвались наружу разъяренным воплем «Я тебя убью», она задавила в горле. Нарушать лесную тишину не хотелось, мало ли кто услышит ее крик или что. Да и в конце концов, со своей точки зрения, Алексас поступил абсолютно верно. Теперь пути назад у нее не было. Встав, Таша сдвинула шарф с лица втянула ноздрями не по ледяной воздух и, превозмогая желание оглянуться, пошла вперед. Она не могла видеть, как юноша, оставшийся по ту сторону арки, опускается на снег, следя за девичьей фигуркой, что пробиралась межзакованных в лед берез, по щиколотку утопая в снежном покрове. А даже если б могла, это ничего бы не изменило как и многое из того, что она делала. Ложные земли хранят свои тайны получше многих людей и нелюдей, а лгут тем более.